БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ Чтобы чувствовать, что дверь низка, нужно быть человеком высокого роста. Ж. ГЮЁ. Рост – наиболее явная характеристика внешности. И было бы очень соблазнительно соотнести рост с особенностями интеллекта и характера. Так, при виде человека, чей рост, скажем, значительно превышает 180 см, удобно было бы набросать его психологический портрет по формуле. Все мужчины выше среднего роста отличаются такими-то и такими-то чертами. Однако подобной формулы просто не существует. Все попытки экспериментально соотнести параметры роста с психологическими особенностями не выявили сколь-либо существенных взаимозависимостей. Поэтому с самого начала необходимо иметь в виду, что какие бы то ни было попытки судить о характере человека или предсказать его поведение, исходя из его роста, малопродуктивны и чреваты серьезными ошибками. Тем не менее, разговор на эту тему весьма уместен, поскольку фактор роста, как оказывается, играет немалую роль в судьбе человека и в межличностных отношениях. Особенности человеческих отношений и взаимного восприятия, обусловленные этим фактором, следует скорее отнести к категории предубеждений. Тем более необходимо сориентироваться в этих предубеждениях и предрассудках, чтобы избежать типичных ошибок восприятии людей. Несколько лет назад на наших экранах прошел фильм, «Новые испанцы». Тогда он не вызвал большого зрительского интереса. А зря. Ибо затронутые в нем проблемы сегодня резко обозначились и в наших краях. Даже название подсказывает прямую аналогию. Действие фильма происходит в постфранксистской Испании, где сложившийся десятилетиями образ жизни стремительно разрушается под влиянием воцарившихся в стране транснациональных монополий. Одна такая фирма легко поглощает испанскую страховую компанию и превращает ее в свой местный филиал. Сотрудникам, привыкшим спустя рукава, отрабатывать скромное жалование, приходится резко перестраиваться, чтобы угодить новым заокеанским хозяевам. Менять приходится все. Отношение к семье, к работе, к деньгам. А чтобы успешно зарабатывать деньги в новых условиях, страховым агентам приходится менять и внешний облик. Лысый покупает парик, близорукий отказывается от очков в пользу контактных линз. А низкорослый заводит ботинки на толстой платформе. Да еще подкалывает под пятки подушечки, чтобы казаться выше. А как же иначе? Не может же интересы крупного бизнеса представлять коротышка? Когда надорвавшись на работе несчастный агент умирает, его и в гроб кладут в ботинках на платформе, чтобы не уронить престиж фирмы. В бытность Джорджа Буша президентом Соединенных Штатов Аданиэля Артегини Никарагуа последний пригрозил торпедировать инициативы США в Центральной Америке, найдя их чрезмерными и неуместными. Сотрудники Буша рассказывают, что когда он узнал эту новость, то не находил слов, чтобы выразить переполняющую его ярость. «Этот коротышка, коротышка!» – в гневе прорычал он несколько раз. Тем самым он единственным словом выразил свое негодование и презрение, поскольку само это слово должно было прозвучать как оскорбление. В действительности рост президента Артеги составлял 1 метр 78 сантиметров. То есть даже по американским меркам был выше среднего. Причем он не так уж намного отставал от Буша, чей рост 1 метр 89 сантиметров. Однако, когда американскому президенту понадобилось уничижительное, но более или менее пристойное ругательство, то он вспомнил именно про разницу в росте. То есть повел себя не столько как глава сверхдержавы, а скорее как заурядный представитель отряда приматов. Ибо приматам свойственно сортировать самцов по росту. И в этом отношении Homo sapiens не составляет исключения причем независимо от степени культурного развития, на которую поднялся тот или иной народ. В 1960-70-х годах американский атрополог Томас Грегор жил в Центральной Бразилии среди индейцев лесного племени Мейнаку, незнакомых современной цивилизацией. По их представлениям, привлекательные мужчины непременно должны быть высокого роста. Таких уважительно величают Уикипей. Незавидна роль Перетси так насмешливо называют низкорослых. Это почтибранное слово рифмуется с «идси», что в переводе означает «пенис». И неудивительно, по мнению индейцев Мейнаку, малый рост – серьезный изъян, причем не только физический, но и моральный, так как возникает якобы из-за полового истощения в юные годы. «Никому не улыбается получить перидси взитья отмечает Грегор. Рослые мужчины занимают господствующее положение в жизни племени, Им принадлежит власть и богатство, они играют главные роли в ритуальных церемониях. Не менее активны они и в воспитании соплеменников. Грегора заинтересовала, сколько возлюбленных имеют мужчины Мейнаку, в зависимости от их роста. Выяснилось, чем выше рост, чем шире круг любовных связей. У трех самых рослых мужчин оказалось столько же подруг, сколько у семерых невысоких, несмотря на то, что все они были примерно одного возраста. Подобное явление Грегор отметил у аборигенов Океании, индейцев Тимбира, в Бразилии и Наваху в США, а также у множества представителей других традиционных культур. «Я не знаю случая, чтобы кто-то отдавал предпочтение низкоростным», подчеркивает он. Антропологам известно, что в традиционных обществах уважительное выражение «большой человек» означает «действительно большой», не только в социальном, но и в физическом смысле слова. Почему человеческие существа неосознанно придают росту такое значение, догадаться не так уж трудно. Они эволюционировали в таких условиях, где сила и рост, как и неразрывно связанное с ними крепкое здоровье, были жизненно важны, особенно для мужчин. При прочих равных условиях мужчина внушительного вида большего добивается, внушает больший страх потенциальным противникам и, как следствие, дольше живет. Таким образом, импульсивное желание женщины предпочесть его в качестве супруга вполне оправдано с точки зрения эволюции. Возможно, по мере развития общества этот импульс несколько ослаб. Впрочем, как показывают исследования, намного Когда сотни американских женщин предложили дать оценку мужчин по фотографиям, из которых можно было понять, какого они роста, все нашли, что лица невысокого, или по крайней мере среднего роста, значительно привлекательнее, чем маленькие. По данным другого опроса, лишь двое из 79 женщин изъявили согласие на возможную встречу с кавалером ниже себя ростом. Остальные не возражали против свидания с мужчиной при условии, что он будет выше их по крайней мере на 4 сантиметра. И такая предвзятость характерна не только для западной культуры. Многие китаянки при опросах среди прочих желательных качеств будущего супруга всегда упоминают высокий рост. Мужчина должен быть значительно выше своей партнерши таково распространенное во всем мире наиглавнейшее условие для знакомства и выбора потенциального супруга. Это почти незыблемый закон. Так пишут американские физиологи Лесли Мартел и Генри Биллер в своей книге под характерным названием «Рост и клеймо позора», вышедший в 1987 году. Дискриминация по признаку роста начинается с самого рождения. Первые сведения о новорожденном, даже еще не имеющем имени – это его вес и длина тела. Узнав о рождении крупного малыша, родители радуются. Скорее всего, он здоров, и его развитие не внушает опасений. Появление на свет маленького ребенка вызывает смешанные чувства. И в данном случае огорчение и беспокойство часто бывают оправданы. Малыш, скорее всего, недостаточно развит, и в будущем столкнется со многими проблемами. Будет чаще и тяжелее болеть. Таким образом, крупный ребенок с первых дней жизни вызывает у родителей и окружающих положительные эмоции которые, в свою очередь, служат мощным поощрением его развития, в том числе познавательного и интеллектуального. Вокруг некрупного малыша с первых дней сгущается отрицательно окрашенная атмосфера тревоги, разочарования и беспокойства, мало поощряя его дальнейшие успехи. Дайте сотню матерей фотографий двух полугодовалых малышей, очень похожих друг на друга, за исключением того, что один снят так, что выглядит повыше. Затем спросите у женщин, Кто из детишек кажется им умнее и способнее, и они дружно укажут на более высокого. Становление иерархической лестницы по принципу роста начинается с малых лет и затягивается надолго. Высоких мальчиков считают взрослыми и, соответственно, обращаются с ними. Маленькие становятся объектом насмешек и на них смотрят, как на детей. В высоких мужчинах видят природных лидеров. Если мужчина не вышел ростом, но ведет себя самоуверенно и напористо, Про таких говорят, что у него замашки Наполеона, константирует английский психолог Дэвид Уикс. Если же он из породы интровертов, то есть людей, сосредоточенных на своем внутреннем мире, тихих и скромных, тогда его величают просто-напросто размазнёй. Поскольку рост самого доктора Уикса 1 метр 57 сантиметров, его можно было бы заподозрить в своей корыстии. Однако его рассуждения подтверждают выводы уже упоминавшихся Мартелла и Биллера. Они предложили нескольким сотням университетских студентов дать оценку качествам мужчин разного роста, ответив на 17 вопросов. Оказалось, что независимо от своего пола и роста, большинство опрошенных считали мужчин ростом от 1,57 м до 1,64 м, менее зрелыми, положительными, надежными, энергичными, удачливыми, уверенными в себе, дружелюбными. Кроме того, по мнению опрошенных, они более замкнуты, застенчивы, пассивны и тому подобное. В результате ряда других опросов выяснилось, что мужчины невысокого роста неуютно чувствует себя в обществе и критически относится к собственной фигуре. Похоже, что идеальный рост для мужчин в западном мире – 1,88 м. Правда, и этот эталон медленно увеличивается по мере увеличения среднего показателя. Перешагнувшим указанный потолок лишние сантиметры никаких особых преимуществ не дают, хотя и неудобств не приносят, разве что шишки на голову. Что же касается мужчин среднего роста, у них все идет превосходно, хотя они обычно были бы не прочь подрасти, как женщины похудеть. Кто действительно страдает, так это мужчины, маленький рост которых сразу бросается в глаза, скажем, от 164 см и ниже. Связь между ростом и общественным положением заложена в самом языке. Вызывающие уважение господа наделены соответствующим ростом, на них смотрят снизу вверх. Буквально в смысле, как показывает жизнь. В 1968 году австралийский психолог Пол Уилсон сообщил об одном из самых эффектных экспериментов этой области. Он представил одного и того же незнакомца пяти группам студентов, изменяя только его статус. Когда этот инкогнито покинул студентов, Уилсон попросил на глаз определить его рост. Результаты оказались поразительными. Когда человек был представлен как студент... Его воспринимаемый рост достигал в среднем 171 сантиметр. на стоило назвать его ассистентом кафедры психологии, как его рост поднялся до 178 сантиметров. При звании старший лектор рост перевалил за 180 сантиметров. Наконец, рост профессора равнялся 184 сантиметра. Когда действительность слишком явно не соответствует этой психологической закономерности, предпринимаются попытки ее искусственно подправить. Так английский король Вильгельм III отличался малым ростом. Туристы, пребывавшие в его дворце в Камптон-Корте, близ Лондона, могут обратить внимание на дверные молоточки, повешенные выше уровня глаз. Таким незамысловатым способом вызванных королю заставляли почувствовать свое невысокое положение, в буквальном смысле слова. Королевская власть передается по наследству. А вот правители, избираемые демократическим путем, чаще всего действительно оказываются высокого роста. Так, на всех американских президентских выборах нашего века, кроме трех, победа досталась высоким мужчинам. Это можно расценить как совпадение. Разумеется, и кое-кто из не ростом политических деятелей добивался успеха, как, например, Франсуа Миттеран во Франции или Геральд Вильсон в Великобритании. Однако, как можно заключить из множества психологических наблюдений, Если вы намерены баллотироваться на каких-либо выборах, то каждый лишний сантиметр, на который вы превосходите ростом своего соперника, повышает ваши шансы на успех. При этом ваши сторонники будут склонны несколько преувеличивать ваш рост, а противники преуменьшать. В этом аспекте было бы интересно проанализировать восприятие роста претендентов на какой-либо пост, причем как до, так и после выборов. Вероятно, претендент, чей рост в глазах электората несколько преувеличен, имеет больше шансов быть избранным. Поражение на выборах заметно принизит претендента в глазах избирателей. На этой основе можно было бы даже составлять своеобразный рейтинг кандидатов. И не исключено, что какой-нибудь психолог, интересующийся политикой, еще порадует нас блестящими изысканиями на эту тему. Рост имеет значение не только в политике, но и в бизнесе. Анкетирование показало – что большую половины руководителей 500 компаний, входящих в знаменитый список американского журнала форчун были ростом более 180 см. Как категория, эти юкипеи оказались сантиметров на 5 выше среднего. Всего 3% пришлось на перейти, ростом 170 см и меньше. Судя по другим опросам, примерно 90% высшего административного персонала компаний имеют рост выше среднего. Ситуация не меняется если взглянуть на профессиональный статус. В одном исследовании показано, что в нескольких профессиях высокопоставленные сотрудники сантиметров на 5 выше своих коллег. Причем при сопоставлении мужчин с одинаковым образованием и социально-экономическим статусом картина не меняется. В Великобритании, например, государственные служащие руководящего звена как правило выше ростом, чем их подчиненные. У невысоких людей, как правило, хуже и работа. Дайте кадровикам две вымышленные анкеты, практически совпадающие, с исключением роста, как это было сделано в 1969 году в ходе одного исследования. В 72% случаев нанимают того, кто выше ростом, а получив работу такие мужчины рассчитывают и на большие деньги. В 1994 году Джеймс Сержант и Дэвид Бленч Флауэр из американского Дартмутского колледжа проанализировали жизненный путь примерно 6000 англичан, с момента их появления на свет до молодых лет. Невысокие в молодости в 23 года зарабатывали меньше своих более ростных сверстников. Им не помогали ни высокие баллы в тестах на способности, ни социальный статус семьи. Каждые дополнительные 10 сантиметров оборачивались более чем двухпроцентной прибавкой к заработку. В результате другого исследования выпускников Питтсбургского университета выяснилось, что те, у кого рост был 188 сантиметров и больше, получали стартовые оклады на 12% выше, чем не дотянувшие до метра восьмидесяти. Однако не только рослые богатеют, но и богатые лучше растут. Им ведь в детстве не грозит недоедание, отсюда и хорошее здоровье. Тандем роста – успех продолжает культивировать в обществе предпочтительное отношение к высоким. Означает ли все сказанное, что рослые люди обладают значительным преимуществом над низкорослыми? На первый взгляд это действительно так. И об этом свидетельствуют многочисленные приведенные факты. Однако такое преимущество искусственное. Оно порождено предвзятым общественным мнением и никак не связано с какими-то особыми способностями и выдающимися качествами, которые на самом деле распределены между людьми совершенно независимо от роста. Поэтому, воспринимая и оценивая другого человека, не будем забывать, что его рост может повлиять на наше суждение о нем. Но это влияние скорее исказит нашу оценку, чем приблизит ее к истине. Значит, рост никак не связан с психологическими особенностями человека? Вероятно, это не совсем так. Конечно, гении и тупицы, склочники и миротворцы, хитрецы и простаки встречаются как среди рослых, так и среди невысоких. Однако фактор роста в той или иной степени влияет на мироощущение и поведение человека, прежде всего на его самооценку. Это влияние неоднозначно, и изучено недостаточно. Но кое-какие закономерности все же можно сформулировать, хотя и к разным людям они приложимы в разной степени. Известный австралийский психолог Альфред Адлер в начале нашего века создал теорию психического развития, краеугольным понятием которого является комплекс неполноценности. Адлер полагал, что комплекс неполноценности испытывает в детстве любой человек, просто в силу того, что по сравнению со взрослыми он еще мало слаб. Единственной реакцией на это переживание становится стремление компенсировать свой недостаток. И именно это стремление выступает движущей силой развития человека. Теорию Адлера многие считают спорной, однако в ней довольно верно подмечен важный механизм развития человека – стремление ребенка вырасти, преодолеть свою подлинную или мнимую неполноценность. Если физическое развитие протекает благополучно и ребенок в буквальном смысле хорошо растет, то это не оставляет места для негативных переживаний. Если же неполноценность усугубляется отставанием от сверстников, это может обострить и пресловутый комплекс. Взрослея, такой ребенок не вполне избавляется от неприятного ощущения, связанного с тем, что он слишком мал. Но это еще больше активизирует механизмы компенсации и даже так называемой сверхкомпенсации, когда появляется стремление так или иначе не только догнать, но и перегнать. Именно поэтому для многих мужчин невысокого роста характерна высокая целеустремленность, несколько завышенный уровень притязаний, обостренная чувствительность к тем оценкам, которые дают им окружающие. В сфере отношений между полами складывается парадоксальная картина. Невысокий мужчина на своем опыте убеждается, что его сексуальным притязаниям часто не суждено оправдаться. И потому в ряде случаев он становится более энергичен в поиске партнерши. Ведь стратегия проб неудач предусматривает, что для достижения успеха надо предпринять больше попыток, пускай по большей части и неудачных. Именно поэтому невысокий кавалер становится более терпим к отказам. Получается, что в целом мужчины невысокого роста не менее, а более активны, чем высокие. Они полагаются не столько на благоприятный случай, сколько на собственную активность. И поэтому парадоксальным образом, стартуя в менее выигрышных из-за своего роста условиях, они порой добиваются более впечатляющего успеха. До сих пор все сказанное относилось исключительно к мужчинам. Но не потому, что женщин данная проблема никак не касается, а потому, что для женщин рост имеет иное значение, чем для мужчин. Можно даже сказать, что здесь имеет место противоположная проблема. Сложившаяся веками культурная норма предусматривает, что женщина должна быть несколько ниже мужчины. Причем это вполне соответствует тому, приниженному и подчиненному положению женщин, которые веками культивировали мужчины. Любое превосходство женщины принимается мужчиной крайне неохотно, даже превосходство в росте, которое впоследствии этого считается недостатком. женщины интеллективно усвоили, что быть очень высокой значит заведомо навлекать на себя недоброжелательность мужчин. И наоборот, малый рост считается для женщины даже достоинством. Вспомним колоритную героиню романа Ильфа и Петрова, Рост Эллочки льстил мужчинам, она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами. В то время как мужчины страдают из-за низкого роста, многие женщины наоборот, от высокого, в особенности на работе. По мнению английского социопсихолога профессора Лори Тайлора, в служебных кабинетах лучше быть маленькой. мужчина чувствует явный дискомфорт, когда женщина столбом возвышается над ним. Сотрудники часто потешаются над дни за спиной, приписывая ей всевозможные причуды. Например, телевизионную ведущую BBC Джонни Стриппортер ростом 183 см постоянно обвиняли в эксцентричности и агрессивности. Если бы она была мужчиной, ее называли бы инициативной и проницательной. Вот почему маленькие женщины вроде министра образования Джулиан Шепард, в которой всего 157 см, могут легче встроить себя в окружение, где доминируют мужчины. Такие женщины не представляются конкурентами по службе и порождают у мужчинах покровительственные инстинкты, поскольку, по крайней мере, на вид, кажутся податливыми и беспомощными. На любовном фронте маленькие мужчины часто испытывают затруднения, тогда как невысокие женщины считаются более сексуальными. Маленькая женщина – это крошка, малютка и тому подобное. Все эти слова носят ласковый оттенок, а не В мире шоу-бизнеса, где внешний вид приносит деньги, маленькие женщины пользуются, по крайней мере, равным успехом с рослыми. Возьмем, к примеру, знаменитую певицу Кайли Миноук, всего лишь 155 см. К тому же женщинам легче манипулировать своим ростом. Широкие возможности для этого представляют разнообразие фасонов обуви, точнее каблуков, начиная от почти полного их отсутствия и кончая высокими шпильками. Для той же цели, хотя часто и неосознанно, используется прическа, которая в зависимости от манеры укладки может менять впечатление о росте в пределах нескольких сантиметров. Почти такой же эффект дает умело подобранная одежда. Например, известно, что узор из вертикальных полос удлиняет фигуру, из горизонтальных наоборот укорачивает. Иллюзия увеличения роста создает вертикальный ряд пуговиц, вертикально устремленные орнаменты и оторочки и тому подобное. Женщина, не лишенная вкуса, интуитивно находит набор приемов, который позволяет регулировать создающееся впечатление о ее росте. Причем выбор этих приемов у нее значительно шире, чем у мужчины, который зачастую вызывает лишь насмешки, например, высоким начесом или непомерными каблуками. Психологическая трактовка этих приемов затруднительна, за исключением тех случаев, когда и без того достаточно высокая женщина пытается искусственно создать впечатление еще более высокого роста. Иногда это может быть расценено как проявление тенденции к доминированию, а также завышенного уровня протязаний. Впрочем, такая оценка неоднозначна, поскольку такой перебор может быть просто следствием дурного вкуса. Подводя итог, можно сказать, что достоинство человека несправедливо было бы измерять в прямой или обратной пропорции с сантиметрами его роста. Есть гораздо более существенные факторы, на которые и следует обратить внимание заинтересованному наблюдателю.